Глава 20. Капитан встретился с Пьером Лориданом, владельцем дворца, где устраивался маскарад. Всё, как обычно, ничего странного не происходило. Но я не могу дать вам список гостей. Приглашения были неименными, и все скрывались под масками. В маскарадном костюме и маске, закрывающей всё лицо, трудно кого-то узнать. Конечно, я знаю ближний круг, но всех гостей. Я не смогу помочь вам, капитан. Вы видели эту девушку? мне кажется, видел. Лоридан внимательно рассматривал фотографию. Она была без маски. Но я с ней не знаком и даже не разговаривал. На балу было больше двух сотен человек, и даже если я захочу, не смогу поговорить с каждым. Вы не знаете, с кем она пришла? я не заметил. Вы видели её блог? Какой блог? Весь город обсуждал неприличный ролик, снятый в Венеции, а вы даже не слышали? Капитан, я занятый человек. Я архитектор, работаю над серьёзным международным заказом. Веду благотворительную деятельность, заседаю в нескольких комитетах. Вы серьёзно думаете, что у меня есть время смотреть ролики, чтобы о них не говорили? У вас кто-то оставался ночевать? Несколько друзей и пара девушек. Но я не спрашивал имена девушек, это не моё дело. Балацо достаточно большое, чтобы у каждого было место для уединения, если он того пожелает. Даже так. А разве не для этого проводят карнавалы? Утром маски сорваны, все превращаются в благовоспитанных сеньоров и сеньор. А что происходило за задернутыми шторами, остаётся между двумя людьми. Не может быть. Она была на том балу, и на её месте могла быть я. ахала Саша. Но если бы ты сняла скандальный ролик, то могла бы. Ты видела её среди гостей? Нет, там было столько народа. Я даже танцевала с незнакомцами, не знаю, ни как они выглядят без маски, ни их имён. Но с кем то же ты общалась на балу? Только с хозяином дворца и с герцогом. Каким герцогом? Бернардино, герцогом Де Луна. Где он живёт? Не знаю, у него семейный дом или апартамент здесь, и вроде ещё на Лида. Ты что, случайно подцепила Герцога на улице и пошла с ним на бал? А почему ты говоришь со мной в таком тоне? извини. Флавио действительно погорячился и почувствовал себя неудобно, но герцог... Она где-то подцепила Герцога и ходит с ним по балам. Спроси у графини Контарини, она точно знает. Это она вас познакомила. Нет, мы познакомились на балу. Ну, то есть на самом первом балу. Так ты приехала в Венецию развлекаться на балах и случайно угодила в расследование убийств. Хватит, а? Ты же знаешь, что я приехала на Венециаль поддержать подругу. И первый бал как раз был связан с винной выставкой. И никуда бы я не угодила, если бы не попросила графини. Если ты забыл, как всё было. Извини, мия, я правда погорячился. Просто чем дальше влез, тем больше дров. Уже не знаю, что дальше случится. Гримний сразу строился. Улыбнулась Саша. Покажи мне ещё раз фотографии. Погоде, это что? Мы попытались скопировать символы, которые были написаны на теле девушки. Её кровью, кстати. А ты уверен, что это наш убийца? Тут уже каким-то сатанизмом попахивает. Опятым. В крови тот же состав, что и у остальных. Ты получил ингредиенты старого рецепта ликёра? мне ответили, что рецепт не сохранился и что половина ингредиентов, о которых пишут в книгах, не существует. Ну да, руки единорога и прочие штучки. Погоди. но я где-то видела эти знаки. Где? Не знаю. Да, точно видела, но где? Вспомнила. Там, на балу в палаце Целаридан. Ты видела там эти символы? Уверена. Картина Когда бал закончился, мы с Бер... То есть с Герцогом и с Пьетро Лориданом, владельцем палаццо, какое-то время отдыхали в небольшом зале. Отдыхали. Мы просто сидели и разговаривали, обменивались впечатлениями. Но недолго. И что? И там висела картина. На ней изображён хоровод, люди в масках, в середине девушка. На ней нарисованы какие-то знаки. Я не уверена, что именно такие, но очень похожие. Ещё Я знаю, кто может вспомнить, с кем пришла или ушла девушка. И кто же? гостей встречал в переулках Кодоги. Кто? Ну, фонарщики, ты же знаешь историю своего города. Я-то знаю, но это в лучшем случае XVI век. Ну, ты даёшь. У тебя то магистраты по делам богохульства, то Кодоги появляются. Завтра встретишь призрак дожа. Они точно были, спроси любого из гостей. Они всех встречали и провожали в тёмных переулках, освещали дорогу. Они точно видели, с кем пришла или ушла девушка. «Сеньор Лоридан, нам известно, что у вас во дворце есть картина с изображением хоровода вокруг девушки, чьё тело покрыто письменами. Ах, так это Тепола. Карнавал на празднике весны. Мой предок купил картину у художника. Я хотел бы её увидеть. Варидан провёл коридонера в зал с фресками на потолке, где шёлк на стенах обрамлялся золотыми каймами. По углам стояли мягкие диваны и несколько антикварных резных журнальных столиков. Хотя в то время, когда эти столики изготовили, журналов ещё не существовало, возможно, они были карточными. Даже не являясь на таком живописи, Флавио понимал, что на стенах висят подлинники. Он шёл за хозяином дома в глубие зала, особо не вглядываясь в портреты и пейзажи. Наконец Лоридан подвёл его к картине на одной из дальних стен. Люди в карнавальных костюмах, в масках и без масок танцевали, сбившись в круг. Зеваки смотрели с балкона и моста. В середине круга подняла руки к небу обнажённая девушка с распущенными волосами. Её тело было покрыто какими-то знаками. Капитан тщательно заснял картину целиком и каждый фрагмент отдельно. Что значат эти символы? Языческий языческие вы же знаете, символизм и аллегории были модными в эпоху возрождения. Художники обращались к ним и позже. Мы здесь изображёны обряд ластивления богов. А символы? Прошение о милости богов, ничего больше. Это имеет какое-то отношение к богохульству и осквернению. Символы, скорее наоборот. Это просьба о милосердии тех, кто позволял богохульство и осквернение. Просьба не наказывать осознавших грех. Это должно понравиться магистратам по делам богохульства. Может, это одно из наказаний покрыть себя символами и молить о прощения небеса. О, как далеко в историю вы забрались, капитан. Тёпла написал это полотно в XVIII веке, когда магистраты были давно забыты, как и кодеги. А причём здесь кодеги? Кого вы нанимали на время бала для сопровождения гостей по тёмным калле? Я никого не нанимал, что вы, капитан? Мои гости хорошо знают город, и их не пугают тёмные переулки. Но мы точно знаем, что фонарщики встречали и провожали гостей. Возможно, эти люди решили подзаработать. Я сам вручил бы пару евро человеку, который окажет мне такую любезность, почему бы и нет? Предприимчивые люди использовали этот шанс, только я никого не видел и никого не нанимал, уважаемый капитан. Я думаю, вы зря углубляетесь так далеко в нашу историю. Она настолько богата и запутана, что везде могут почудиться параллели. Вот только ваш убийца действует в современности. Не забивайте голову старыми сказками.